Глава 10. Нежить – псевдоживая форма существования отдельных особей. Нежить подразделяется на низшую, стандартную и высшую формы. На сегодняшний день насчитывается более 350 видов нежити, способы уничтожения которых известны и отработаны. Из учебника «Некроформы и их классификация». Убрав за собой все непотребство, И еще раз протерев капсулу и прилегающий пол, я сидел и в прострации изучал противоположную стену комнаты, которая была оклеена обоями уже минувшего двадцатилетия. Мыслей не было никаких, хотелось просто ничего. Черт бы побрал эту долбанную реалистичность, меня невольно снова бросило в дрожь. Так же можно и коньки в капсуле отбросить, и кассеты с препаратами не помогут. Я парень не слабонервный и не трус, но такое уж, простите, это реальный перебор. А если бы в этот долбанный сценарий вляпался инфантильный подросток, которому только-только исполнилось 18, и любящие родители подарили любимому чаду капсулу на совершеннолетие? Готов поспорить, что через 3-4 дня этому мальчику бы потребовалась помощь психолога, если не психиатра, а его отец уже добивал бы кувалдой осколки этого чуда инженерии. «А если это девочка?» Открытая форточка доносила запах сквера, надвигающейся ночной прохлады и слабый запах готовящегося шашлыка из близлежащих кафешек, коих здесь было несколько. Приняв решение, я взял свой сотовый. Все равно сегодня я в капсулы не полезу. Абонент взял трубку после третьего гудка. «Да ладно, белый, ты!» «А кого ты хотел бы слышать?» Я улыбнулся когда в динамике раздался голос друга. «Слушай, какие планы на вечер? Может, посидим, потрещим где-нибудь? Триста лет не виделись!» «Да я, собственно, это и хотел предложить. Там, где всегда?» «Окей, через часик-два нормально. Хорошо, давай». Подъехав в указанное время к пирамиде, я отпустил таксист с флегматичным азиатом, который молча выдал сдачу и уже принял следующий заказ. Пирамида одно время была нашим любимым заведением, которое ценилось из-за приемлемых цен и хорошего персонала, среди которого были довольно симпатичные девчонки. Но самой важной изюминкой было наличие в ней пяти бильярдных столов, один из которых предназначался для пула, а остальные – 12-футовики с классическим размером луз, уже для души. А русской или американской – это уже под настроение. Димон уже был там и нетерпеливо приплясывал недалеко от входа, высматривая меня. Заметив, он подскочил, заключив меня в объятия, от которых мои ребра жалобно скрипнули. «Лопни мои глаза! Кого я вижу?» Он, как всегда, был в своем репертуаре. Димон был моим лучшим и единственным другом, который может приехать в 4 утра, чтобы просто выслушать или стать плечом к плечу против любого неприятеля, даже не спросив, прав я или нет. Но вот чего у него было не отнять, так это его жаргона. Искренне не понимаю, где он нахватался этих словечек, и теперь с легкостью манипулирует такими конструкциями, что можно смело идти и без стажировки устраиваться помощником боцмана на пиратском корабле. Нет, он знал нормальные слова, но пользовался ими только в исключительных случаях. Если мне раньше это резало слух, то сейчас я просто настолько к этому привык, что воспринимал как должное. «Я тоже тебя рад видеть, дружище!» – не покривил я душой. «Ну что, по пивку?» – Димон посмотрел на меня в недоумении. «А играть что, не будем?» «С чего ты так решил?» «А как же твое правило? Алкоголь, бабы и бильярд – понятия абсолютно несмешиваемые!» Я махнул рукой. «Давай сегодня без философии, а? Просто хочется немного отдохнуть. Эти пару дней просто вынесли меня из колеи». Мой друг пробормотал что-то похожее на ту-ту-ту, взглянул -ту -ту. на меня странно. «Лады, пойдем, еще не вечер, ты сейчас мне все расскажешь». Присели мы в самом углу, там, где было достаточно уединенно, но при этом было видно зал и играющих за несколькими столами компаний. Подскочившая официантка приняла у меня заказ, в то время как Димон продолжал смотреть, пока я заказывал водку, пиво, закуску. «Белый!» «Мы кого-то поминать собрались?» «Почему поминать?» «Я поднял бровь». «Ну, хотя бы потому, что особой радости на твоем хохотале я не вижу. Вов, что стряслось?» Димон обеспокоенно на меня взглянул. «У тебя проблемы?» «Угомонись, все относительно нормально». Я махнул рукой. «Давай накатим, все потом». Я подождал, пока на наш столик сгрузят с подноса салаты, запотевший графин, сок и приборы. Затем разлил по стопкам огненную воду. «Твое здоровье! Мы чокнулись и выпили». «Так что у тебя случилось, что ты решил синькой нашвыряться на ночь глядя?» «Нашвыряться? Слушай, говори человеческим языком, а!» «Почему, говорю, решил накидаться синьки?» Димон закинул в рот пару ломтиков помидора. «Это из-за Катьки, что ли?» «А ты откуда знаешь?» Я скривился. «Успела уже пожаловаться?» «Да земля слухами полнится!» Димон упорно не сдавал канал информации. «Да при чем здесь Катька? Если не умеет слушать и слышать, то кто ей виноват?» «В смысле?» Димон удивился. «А у меня другая версия произошедшего. Ну, естественно, что факты не в твою пользу». «Да даже не хочу разговаривать. Что, других тем нет. Нормально же сидели». Я снова обновил стопки. Мы выпили, и на несколько минут за столиком воцарилась тишина, разбавленная лишь дребезжанием вилок о тарелки, да доносившимися костяными ударами шаров. «Помнишь, я говорил, что устраиваюсь тестировщиком?» «Ну?» «Я устроился все-таки», — горько вздохнул я. «Мои поздравления!» Димон обрадованно потянулся за графином, но осекся, посмотрев на меня. «А че не так-то?» Я устроился в Нью-Вирт тестировщиком игры «Даяна Первая». Тишина снова упала на стол. «Ну, нихера ж себе, красавец!» Димон не сдержал радости, отчего ползаведения на нас оглянулась. «Так ты теперь тоже в наших рядах?» «В смысле?» Я непонимающе глазел, на что Димон расхохотался. «Чувак, я уже неделю гашусь с нее, уже шестой уровень взял», — гордо выпятил он губу. «А ты за светлую фракцию или за темных катаешь?» «Темная, дров». «Ну, ты прогнал, конечно!» Удрожит со старта репа в минусах со всеми, даже со своими!» «Там пока качнешь ее, так по уровням просядешь, что от Димон был в своем репертуаре. Когда требовалось его мнение, то он его высказывал, и плевать, как ты это воспримешь. Когда его не спрашивали, то он его тоже высказывал, за что окружающие не всегда ему были благодарны. «Как обозвался!» «Мегавайт!» Димон задорно расхохотался, снова привлекая к себе внимание. «А что смешного?» Я нахохлился. «Ой, я не могу!» Он смеялся уже захлеб. «Мега-вайт!» «Может, пояснишь, чем ржать здесь, как конь Пржевальского?» «Только ты мог назвать черного дроу мега-белым чуваком! А почему не снежок или мега-снежище?» Я махнул рукой на него и откинулся на спинку стула. Когда он отсмеялся, мы выпили, затем еще раз выпили. Набравшись уже до состояния, когда открывается второе дыхание, а ты готов сворачивать горы, я понял, хорош. Димон, язык у меня уже слегка заплетался. Эх, тебя растащило, братец! У Димона, наоборот, ни в одном глазу. Может, пропустишь парочку, а то ты совсем плохой, я лишь кивнул. Проснулся я у себя в квартире от жуткого сушняка и дикой головной боли. Еще минуты две лежа, вспоминая подробности вчерашнего вечера. Помню, как пытались играть в бильярд. Помню, что я еще умудрился закатить пару шаров, а потом не помню. Вот хоть убей, не помню. Вроде говорили, вроде я ему жаловался, он слушал, что-то спрашивал, поддайкивал, советами засыпал по игровой механике. Последний раз и не помню, когда напивался до такого состояния. Я поднял голову, которая немедленно отозвалась чугунной пульсацией. Когда-то в детстве видел один известный фильм, но с подставленным юмористическим периодом, в котором услышал фразу: "Папенька, ну выпили бутылку, ну две, ну зачем же так нарезаться?" Так вот и я. Снял стресс, называется. Если так после каждого респауна нажираться, можно быстро спиться. Я сделал попытку подняться с кровати, И, что странно, у меня получилось. На кухне я жадно присосался к крану с прохладной водой, которая показалась мне просто божественным нектаром. Похлопав себя по карманам, нашел мобильник. «Алло, Димон?» «Привет, пьянь подзаборная!» Димон на том конце провода хохотнул. «Слушай, а как я домой попал?» «А вот угадай, кому нужно памятник из меди в полный рост отлить? Причем за твой счет?» «Ну, конечно, я тебя привез на такси!» «А также дотащил до квартиры, уложил и запер дверь. Ты вообще в отрубе был». «Спасибо». «Слушай, что хотел сказать. Капсула просто отпад». «А откуда деньги такие?» «Ну, я же не спрашиваю, откуда у тебя нашлось на такую же». «На такую же?» Возмутился Димон. «Ты сейчас прикалываешься? Моя в два раза дешевле стоит, чем твоя». «Да?» Я удивился а мне говорили, что она не настолько крута, мол, системы жизнеобеспечения нет. Начнем с того, что такого наворота сейчас ни у кого нет, только в разработке, и по слухам у парочки глав топовых кланов, и то, сам знаешь, на форуме только дай потрепаться. Никто не видел, но все все знают, саркофаги этой комплектации еще в прототипе, а по слухам стоят, как крыло самолета. Я в анонсе видел по ящику. «Да? Ну, отлично тогда». «Дим, спасибо за все. Давай потом созвонимся». «Башка раскалывается. Мне отлежаться нужно». «А капсула?» «А что капсула?» «Белый, ты или не протрезвел, или реально подтормаживаешь?» Протянул Димон удивленно. «Тебе блок с расходниками к капсуле подрубили?» «Да, вроде что-то помню такое». Я вспомнил, что техники упоминали о них. «Ну так ныряй в капсулу!» Она все сейчас поправит, все пройдет. Она, знаешь ли, умнее, даже чем некоторые дроу. Да иди ты, я выдавил улыбку, несмотря на грохотавшие молотки. Алкаш, резюмировал друг и отключился. Я вспомнил, что аспирин я так и не купил. Поэтому сейчас у меня есть выбор или капсула, или поход в аптеку. На потеху вездесущим соседям, которые потом будут ядовито переговариваться а Вовка Белевский из четвертой квартиры спился, сама видела. Приняв душ, я добился значительного облегчения симптомов неуемного питья алкоголя накануне и, склонившись в сторону мнения авторитетных товарищей, предоставил свою реабилитацию более компетентной техники. Вход. Мороз и солнце, день чудесный. На мне все та же белуха, все та же плоскость круга. Получен урон холодом, минус 2 HP. Ничего не меняется. Ну что стоило системе определить меня куда-нибудь в теплые края? Так нет же, живи и мерзни. Ну сейчас подобрать свой шмот, если его еще никто не подобрал. Сейчас смеху будет. Ставр слазь покуражится над моим внешним видом. Потянув на себя дверь таверны, я вошел, заработав напоследок еще минус 2 единицы урона холодом. «А вот и самый дорогой для меня темный эльф явился!» Ставр неестественно встрепенулся за стойкой. «Добрый день! Я осторожно поздоровался, не зная, чего ожидать. А почему самый дорогой?» «Да потому, что ты мне пол сарая разнес со своей охотой! Убыток!» рявкнул Ставр. «А кто это все оплачивать будет?» «Три курицы сожрана, Половина насестов переломана!» Я уже триста раз пожалел, что поспорил с тобой. То хоть по одной курице пропадало, а теперь по три и жрут прямо в сарае. Ты прямо столовую харзам устроил у меня в курятнике. Ну все, сейчас меня точно будут бить. Ставр, я... Краем глаза замечаю знакомую черную тень, метнувшуюся ко мне, и меня моментально прошибает холодный пот. Я отскакиваю с криком, а в руках мгновенно материализуется копье из инвентаря. «Герта, стоять!» Ставр слегка повысил голос. Напротив меня замерла Харза, не делая никаких попыток напасть. Вытянув мордочку, она с любопытством обнюхала кончик копья и вопросительно уставилась пуговками глаз. «Этого нелюдя лучше не жрать, можешь желчью отравиться», сказал Ставр зверьку. «Это как понимать? Я опешу. Ты ее поймал, что ли?» «Это ты ее поймал!» – проворчал трактирщик. «Хоть одно доброе дело сделал. Она настолько запуталась в твоей ловушке, что даже не тронула курицу, у которой от такого соседства чуть перья не посидели. Ты, когда начал орать, было слышно прямо отсюда. Я сразу понял, что там не просто воришка, а кое-что посерьезнее. Заскочив в сарай, увидел разгром, твои шмотки». Он выложил на стойку сверток. И двух черных бестий, которые, пытаясь освободить товарку, начали грызть веревки. Если бы не я, им бы это удалось. Конечно, я орал. А как не орать, когда тебя жрут заживо две твари? Тут впору свихнуться. А это? Я указал на Харзу копьем, которое даже и не подумал убирать. Харза Герта. 21 уровень. Личный питомец Ставра Демона. «Герта, мой питомец, по которому я успел немало погоревать в свое время. Она от меня сбежала год назад, и с тех пор я не заводил нового. А она, оказывается, дорогу домой не забыла, Шельма. Я же не всегда был трактирщиком». Ставр сказал это с такой любовью, что я удивился. «Никогда не подумал бы, что этот громила может испытывать чувство привязанности к кому-нибудь или чему-нибудь, кроме денег». «Так что, несмотря на разгром, который ты там устроил, спасибо тебе!» – продолжил Ставр. Получено задание. Я не лгун. Доказать Ставру делом, а не словом способность справиться с неизвестным противником. Статус выполнено. Получено 10 500 очков опыта. Плюс 5 репутаций охотников Гарконской пустоши. Плюс 5 репутаций Ставра-демона. Выполнен скрытый квест «Любимец демона». Разыскать потерявшегося питомца трактирщика, в котором он души не чает. Ранг редкий. Плюс 34 тысячи опыта. Плюс 100 личной репутации Ставра Демона. Плюс 2 золотых. Скидка 2% на любые услуги в трактире Старый Демон. Подарок от трактирщика. Поздравляем Мегавайт! Вы получили 10 уровень. До следующего уровня осталось 55 тысяч очков опыта. Вы получили 5 свободных очков характеристик. Получено одно очко характеристики категории «Алмаз». Разблокирован выбор класса. Для его получения обратитесь к наставнику. Отлично, грац меня. На такую удачу я даже не рассчитывал. А если бы мне удалось убить всех Харс? Я больше чем уверен, что если бы Ставр увидел, как я обошелся с его питомцем, хоть и оплаканным, он бы мне никогда этого не простил. Оказывается, у этого квеста было много путей разрешения. Прям как в реальной жизни. Снова случайность помогла мне правильно закрыть квест и вдобавок получить скрытую награду. А случайность ли? «Ставр, а где найти наставника?» Тот пожал плечами. «У нас только один наставник в округе. Наставник охотников». «Охотников? А другие куда делись?» «Похоже, желаемого класса я не получу, так как охотникам быть не желал категорически». — А их и не было. Зачем в пустоши другие наставники? — Ну, а маги? У вас что, нет магов? — Ставр удивился. — Есть, конечно. Но учатся-то они не здесь. Кому охота торчать в пустоши, где постоянный снег? — Ну, вы же торчите, хотя тоже могли уехать отсюда. Наш разговор прервал глухой звук колокола на башне, низкий, пробирающий до озноба, который ошеломил Ставра и заставил меня подскочить на месте. «Не может быть!» прошептал он потрясенно. Звук колокола, казалось, проникал в каждую клеточку головного мозга, заставляя заходиться организм в странном резонансе. Странная непонятная тревожность. Именно это чувство появилось с первым ударом, все больше и больше укрепляясь с каждым последующим. «Ставр, я понимал, что произошло что-то из ряда вон выходящее» но не мог понять степень опасности. «Нежить!» – коротко выдохнул трактирщик. «Только рано что-то пожаловало! Нападение должно быть много позже!» Я пораженно уставился на него, начиная понимать слова этого странного парня, Лофта, который предупреждал, что мне не поздоровится, если не сумею попасть в мир до захода солнца. «Здесь еще и нежить есть! Отлично просто!» «И часто здесь такое!» «Два раза в год. Первый совпадает с первыми паводками, будто вымывает всю эту дрянь из нор, в которых они дремлют. А второй перед пиком лютых морозов. Эти вторжения мы зовем черной декадой». Трактирщик тем временем запер входную дверь в таверну и, махнув рукой, пригласил следовать за собой. «Пойдем, пока есть время, подберем тебе что-нибудь». Отперев одну из дверей в коридоре, он, слегка пригнувшись, шагнул в нее. «Ух ты!» — у меня загорелись глаза от того великолепия, что я здесь углядел. «Ты бы рукавицу не разевал на чужое добро!» — проворчал Ставр. «Давай, выбирай любые две вещи из этого вот угла, и все! Нечего охать тут стоять, до да слюни пускать!» Мое зеленое бородавчатое земноводное, в простонародье именуемое жаба, Распустила перепонки между суставчатыми пальцами, чтобы иметь возможность утащить все и побольше отсюда. Но, услышав такое ограничение, сникла. Впрочем, немедленно встрепенулась и начала выбирать самое стоящее из вещей. А посмотреть было на что. Костюм снежного добытчика. Стандартная экипировка охотников горконской пустоши, помогающая оставаться настолько незаметной, что даже самым зорким зверям сложно вас углядеть. Класс редкий. Защита плюс 16, ловкость плюс 24, сила плюс 10, скрытность плюс 21. Лук разящей ярости. Раннее творение мастера-оружейника Жерома. Мастер с виртуозностью создавал щиты, которыми с почетом пользовались даже дружинники скалистого бастиона. Но мало кто знал, что он изготавливал изумительные луки для своего сына, который грезил стрельбой из них. Класс эпический, урон плюс 30, ловкость плюс 25. Шанс критического удара плюс 5%. Игнорирование магических щитов всех стихий. Минус 50%. Взяв в руки лук, я поразился той хищной мощи, которая была сокрыта в нем. Пальцы правой руки крепко сжали рукоять, а левая оттянули тетиву. Вернее, попытались. Ставр скривился, будто лимон съел. Минус 10 личной репутации со Ставром Демоном. Ты лучник Мегавайт! Нет! «Ну так зачем ты схватил лук? Объясни! Я не запасами своими хвастаюсь, а выполняю свое слово. Обещал подарок за питомца, вот поэтому давай выбирай то, что тебе поможет в битве и вперед к воротам!» «А мне разрешат?» Трактирщик удивился. «А кто ж тебе запретит? Никто от лишнего меча в обороне никогда не откажется!» Мне в голову пришла простая мысль. «Ставр, ты меня извини...» «Ну, знаешь, я не буду рыться у тебя в запасах. Это же ты решил сделать мне подарок, о котором мы даже не договаривались. Поэтому чем решишь одарить, то и возьму. Если ничего не дашь, тоже в обиде не останусь». Плюс 25 личной репутации со Ставром Демоном. «Видимо, я выбрал правильную стратегию, потому что Ставру пришлись по душе мои слова, что было заметно по его легкой улыбке. «Соображаешь!» Прищурил он глаза испытывающий меня, оглядев. «А у самого к какому оружию душа лежит?» «Я хотел ассасином стать. Честно признался я, не зная, как отнесется Ставр к такой неблагодарной профессии». «Одиночка, значит?» задумался трактирщик, не выказав ни малейшего удивления. «А чем с харзами бился? Вроде копье видел у тебя, но одиночки, которые скрытники, копьями не бьются. А ну-ка покажи!» Скорее приказал, чем попросил он. Материализовав, копье протянул ему. От взгляда не укрылись ошеломленные глаза трактирщика, когда он заметил, что служит наконечником копья. Что-то не так, Ставр? А ты где взял это? Нашел, когда к избушке пробирался. Я мгновенно почувствовал интерес Ставра. К какой избушке? Ну, я же сначала в лес попал, а там избушка на поляне, там же я и медведя встретил. По мере того, как я говорил, лицо Ставра вытягивалось, а под конец моего спича я наблюдал совершенно ошалевшее выражение его лица. «То есть ты хочешь сказать, что ты вышел из сумеречного леса и никого там, кроме медведя, не встретил? И медведя ты убил, верно? Ты не врал?» Ставру уточнил еще раз. «Ну да, я уже понимал, что простым интересом тут и не пахло, но было поздно». Ставр обхватил свою голову руками. «Гырды дын дынг крас! Брыхнек!» С чувством выплюнул Ставр. Языка я не знал, но эмоциональную окраску нецензурщины уловил мгновенно. Похоже, я снова двумя ногами влез в мягкое, теплое и скверно пахнущее. На всякий случай я медленно сделал шажок назад, к двери. Затем еще шажок. Ставр подошел, взял сверток со стеллажа и, бросив мне, сказал... «Так, следуй за мной!» И, видя, что я собрался рассмотреть параметры свертка, рявкнул. «Потом налюбуешься! Бросай все в инвентарь и живо за мной!» Я не стал искушать судьбу и, безропотно сунув сверток туда, куда указали, последовал за ним. Проходя мимо кухни, а ничем другим это жаркое помещение с котлами и снующей туда-сюда прислугой быть не могло, он, повысив голос, позвал. «Агна!» Вышедшая миловидная девушка, вытирая руки чистым полотенцем, спокойно смотрела на нас. «Я здесь? Случилось что-то?» «Я отлучусь. Возможно, даже допоздна. Остаешься за старшую, чтобы я спокоен был. Добро?» «Не беспокойся. Все будет хорошо, Ставр. Занимайся своими делами». «Пойдем. Это уже мне сказано». Мы вышли, сразу двинувшись в центр поселения. Мирт был похож на разворошенный муравейник, в который какой-то шутник ради потехи ткнул дрыном, хорошенько пошуровав в нем. Хотя нет, присмотревшись, я заметил некую упорядоченность. Никто не паниковал, не причитал и не метался. Все будто знали, что им делать. Вон мальчишки, выскочившие из проулка, видимо, оружейного, и послышан был перестук молотов на все лады, потащили по здоровенной охапке стрел в сторону ворот». Группа крепких молодых людей, профессия которых была видна издали, тоже двинулись в ту же сторону, на ходу поправляя обмундирование. Закрывались крепкие массивные ставни на домах, с улиц убиралось все лишнее, включая животных. Поселок функционировал как единый смазанный и хорошо отлаженный механизм, в котором каждый, будь то винтик или пружинка, четко знали свой порядок действий. Я шел за Ставром, разглядывая поселок, который открывался мне совсем в ином свете. Похоже, люди жили в этом суровом краю добровольно, прекрасно приспособившись к тяжелому климату, многочисленному зверю и, как оказывается, нежити. Нет, я понимаю, что это лишь хорошо прописанные сюжетные программы, скрипты со своей написанной историей, но это не отменяло того, что ими можно восхищаться. Храбрость и самоотверженность всегда в почете. А если быть откровенным перед самим собой, то я не воспринимал этих NPC как программы, «Уж слишком все было реально, что-что, а реальность я успел ощутить на собственной шкуре, как здесь, так и там». «Ставр, мы куда-то торопимся? Я еле поспевал за трактирщиком, который со старта взял высокую скорость и даже не думал сбавлять темп. Остановились мы только перед большим трехэтажным зданием, сложенным из серого камня. «Жди здесь», — сказал трактирщик и нырнул во входную дверь, проигнорировав мой вопрос. Не прошло и минуты, как Ставр вновь появился и молча поманил меня за собой. Много ума не нужно было, чтобы догадаться, куда мы пришли. Это был аналог охотничьей гильдии, если судить по выставке различных трофеев и расставленных чучел на всей площади первого этажа, который одновременно служил выставочным холлом. Кого здесь только не было. Я ухмыльнулся, заметив чучела медведя, стоявшего на задних лапах, В подметке негодившегося тому, которого я завалил, Ставр, покосившись краем глаза, понял причину улыбки и нахмурился. Поднявшись по широкой лестнице, на которой могли стать в ряд три воина в доспехах, мы оказались перед высокой дверью, в которую Ставр коротко стукнул и, не дожидаясь ответа, пропустил меня, затем вошел сам. Находившиеся в комнате немолодые мужчины с интересом взглянули на нас, вернее на меня. И если у одного широкоплечего, что сидел во главе стола, взгляд был любопытствующим, где-то даже добродушным, то второй мужчина этим не мог похвастаться, ибо его взгляд просвечивал насквозь похлеще любого рентгена. «Здравствуйте, господа!» Я решил нарушить возникшую короткую паузу и заговорил первым. «Светлых дней!» На мое присутствие ответил хозяин кабинета, коего я мысленно окрестил здоровяк. «Что привело вас к нам?» Я замялся, не зная, что сказать, но тут слово взял Стаур. «Мегавайт, расскажи этим двум охотникам то, что ты рассказал мне, и постарайся ничего не упустить!» «Присаживайтесь!» Здоровяк радушно показал рукой на стуле. «Выпейте чего-нибудь!» «Нет, спасибо!» Я отказался от выпивки и присел за предложенный предмет интерьера. «Но вначале покажи копье, которым ты пользуешься», – попросил трактирщик. Я в который раз за этот день материализовал копье и на вытянутых руках показал этим двум. Реакция меня слегка удивила. Если хозяин кабинета просто обомлел и неверяще уставился на наконечник, то второй, похожий движениями на кобру, плавно подошел и внимательно осмотрел с нескольких ракурсов мое оружие, не делая, впрочем, попыток к нему прикоснуться. «Теперь все встало на свои места». Голос кобры оказался неожиданно мелодичным, пивучим, И если бы все происходило не в игре, можно было подумать, что он священник или церковный служка, поющий в хоре. «Значит, весь этот переполох, юноша, затеян с вашим непосредственным участием, верно?» «Корт, поясни, что ты имеешь в виду». «Ага, значит, кобра — это корт. Ты смотри». Почти три буквы угадал. «Видите ли, мастер Дитриан?» Он выделил паузу, а я сделал вторую пометку. «За стенами у нас формируется очередное нападение нежити. Это раз. Второе. Происходит это много раньше, чем обычно. Из чего следует, что что-то или кто-то эту самую нежить пробудил. Третье. Вот этот юноша с оружием. Заметьте» с оружием, прошедшим привязку, которое можно найти только в одном месте во всей Гарконской пустоши, а привязать только кровью. Мне ли вам объяснять, что произойдет дальше?» По мере монолога на лице мастера Дитриана проступало понимание, а я молил всевозможных сущностей, чтобы это понимание не переросло в гнев. «А ну, скажут, мол, ты во всем виноват, и сожгут на главной площади к чертям собачьим». «Или еще чего похуже?» «Если бы все было так просто!» Подал голос Тавр. «Что ты имеешь в виду?» В голосе Дитриана сквозило уже ощутимое напряжение. «Как только Мегавайт появился у меня в таверне, он показал мне клык медведя, которого, по его словам, он убил в лесу, в том лесу!» «Просто прекрасно!» Корт хлопнул в ладоши. «Жертвоприношение в середине сумеречного леса не просто пустил кровь, а совершил полноценное жертвоприношение. Какому ты там богу поклоняешься?» «Позволь уточнить», — Дитриан его перебил и он начал говорить, переведя взгляд на меня, — «ты нашел этот осколок в лесу и, привязав его к себе, убил потом им медведя? Я ничего не пропустил?» Осколок я нашел не в лесу, а в развалинах какого-то здания. Привязку я провел случайно мастеря копье. Я и сам не знал, что так выйдет. Ну а медведь, он сам вышел к избушке и напал. Я пытался отвечать максимально коротко, чтобы снова не сболтнуть чего-нибудь лишнего. И так, по-моему, встрял. Я бы не стал нападать на медведя, тем более такого огромного. Повисла гнетущая пауза. В образовавшейся тишине из дальнего угла комнаты послышался настолько узнаваемый звук, что сомнений не оставалось. «Грызуны здесь квартиранты, и им не рады, судя по тому, как Дитриан поморщился». Корджи спокойно прошел к своему стулу, присел и, сложив руки в замок на своем колене, взглянул на магистра охотников. «Видишь, а ты недавно сетовал, что слишком уж спокойная и размеренная жизнь у охотников стала». «Боги услышали твои слова!» Магистр выпрямился на стуле, обвел всех взглядом, задержавшись на мне. «Срочно собрать всю гильдию! Общий сбор немедленно! Уточнить, сколько звеньев за воротами на данный момент! Через час доложить!» «Теперь ты!» — рыкнул он, а меня прошиб пот. «Хвала богам, что ты не знал, что творишь! Иначе я тебя...» «Уже с тобой разговаривал бы по-другому. Запомни, если по твоей вине что-то случится, хоть с одним охотником, который сейчас в Рейди, можешь сразу себе рыть могилу. Корт! Это уже не мне. Этого!» — кивок в мою сторону. «Экипировать и в первые ряды на оборону. Пусть этот герой на своей шкуре ощутит то, во что втравил весь мир. -т. И помоги нам, боги!» Получено задание «Вопреки нежити. Участвуйте в обороне Мирта наравне с остальными охотниками. Ранг редкий. Награда вариативная. Плюс сток репутации охотников Гарконской пустоши. Штраф – падение репутации охотников Гарконской пустоши до уровня враждебность». Выбор без выбора какой-то. У меня в последнее время создается такое впечатление, что это не я играю в игру, а сама игра мной играет. Я как запорожец, который едет по протаренной колее и никак не может свернуть. Ставр, покажи юноше дорогу к арсеналу, пожалуйста. И спасибо тебе за информацию. Корт дал ясно понять, что не задерживает нас больше. Я понуро за Ставром, размышляя, почему же так все получается. Если проанализировать весь свой игровой процесс, то можно проследить несколько ключевых переломных моментов. Случайная смена персонажа, раз. Медведь 2, появление в Мирти 3. И все события мало от меня зависящие, а точнее совсем от меня независящие. Наверное, пора брать все в свои руки, только как, пока непонятно. Я смотрел на вещи, лежащие передо мной, и воодушевление не испытывал. Все это можно было назвать одним емким словом рухлить кольчуга, видавший виды старый шлем и громоздкий несуразный щит, Который боязно было взять в руки, а вдруг развалится. «А что вы ждали? Уже все разобрали до вас! Вы бы еще завтра пришли!» ответствовал нам местный кладовщик, воровато бегая глазками. «Кладовщики, наверное, везде такие, как вот этот яркий их представитель. Уверен, даже на забитом новым обмонтированием и экипировкой складе любой кладовщик сможет найти старье, чтобы вам его всучить». У них, судя по всему, случается ломка, если приходится выдавать что-то стоящее, а под полой нет подходящего рванья или проржавевшего хлама. «Ты что нам даешь, демоны тебя дери?» Ставр начал заводиться, поскольку перед ним была выложена такая же ржавая и старая куча. «Эй, Кен, ты свою совесть кости проиграл? Скажи мне, что меня обманывают мои глаза. Выдай нормальные вещи!» Слово «нормальный» он специально выделил интонацией. «И мы пойдем во свояси». «А вот так каждый приходит, берет практически новое, а потом приносит старый хлам, а мне потом отчитываться. Все только берут, портят, рвут, гнут, а никто новое не принес», — начал причитать кладовщик. «Только и слышишь! Эйкин, дай то, Эйкин, выдай это!» «Да у тебя на лице написано, что ты жмот первостатейный!» Трактирщик обличающе ткнул пальцем в его сторону. «Когда и кому ты что-то новое выдал?» Похоже, эти двое получают удовольствие от словесной перепалки друг с другом. «Слушай, а подожди меня за дверью! Я наедине сейчас переговорю с Эйкином!» Ставр взглядом указал мне на дверь за моей спиной. «Не став спорить, я молча вышел». Вспомнив про сверток, решил посмотреть, чем же меня одарил Ставр. Броня призрачного стража. Охотничий костюм из зачарованной сахемской ткани, секрет которой ревностно хранят ремесленники, уже которое десятилетие. Сочетание крепости стали, легкости невесомого одеяния и защиты от холода – именно то, за что ценится сахемская ткань во всем мире. Класс – редкий, ловкость – плюс 16, сила – плюс 10. Выносливость – плюс 15, защита – плюс 20, скрытность – плюс 20, интеллект – плюс 12, сопротивление магии смерти – 15%, ограничение только для расы дроу. Нельзя потерять, не выпадает после смерти персонажа. Кольцо портала, артефакт, изготовленный самой системой, позволяет перенестись в личную комнату два раза в сутки из любого места Даяны, за исключением специальных игровых зон. Нельзя потерять, продать, обменять, сломать или подарить. При первом использовании осуществляется привязка к владельцу, и артефакт становится несъемным. После смерти владельца не выпадает из инвентаря, не занимает ячейку инвентаря. Достав из инвентаря следующий предмет, я не поверил своим глазам. Вот это сюрприз, так сюрприз. Часть оружия клана мастеров Мглы. Оружейники клана мастеров Мглы умели сочетать различные материалы. Получая хищную смесь крепости, смертоносности и надежности, такими успехами сейчас не может похвастаться никто из существующих оружейников. Ходят слухи, что без магии и крови получить эти решения невозможно. Класс – редкий. Ловкость – вопрос. Сила – вопрос. Акупунктура – вопрос. Вопрос. Требуется привязка к владельцу.